Глава семьдесят «Я проводила мужчин в свой небольшой кабинет наверху. Леди Леонора присоединилась к нам, и мы присели вокруг стола». «Дело очень серьезное, леди Кейтлин», – начал Бертран. «Лорду Ван передал записку ваш дядя, лорд Ферриган, в которой угрожал вам смертью, если лорд Ван не выполнит то, о чем он его просит». «Ах, вот почему он признал вину», – воскликнула леди Леонора. «Что хочет мой дядя от Вильяма?» – проговорила я, стараясь не паниковать. «Ваш дядя хочет, чтобы ваш муж, во-первых, снял с него обвинение в покушении на его жизнь», ответил адвокат. «Во-вторых, хочет, чтобы Ван Дрейк признал вину за связь с Редфоксами и сел в тюрьму. И, в-третьих, требует переписать на него все свои владения». «Да, дядя совсем с... с ума сошел!» воскликнула я. «По-моему, герцогу проще меня убить, чем согласиться на все это». «Что вы говорите, такое леди Кейтлин?» воскликнул нотариус Перье. «Лорд Ван Дрейк ради вас на все готов». Помнится, еще недавно лорд Ван Дрейк все у меня отобрал, оставив на улице. Но теперь все изменилось. Ради меня он готов пожертвовать свободой и положением всем. Да разве можно соглашаться на требования преступников? Я развела руками. Полиция-то в курсе требований. Записка была магическая и самоуничтожилась. Но лорд Сатеран в курсе, произнес адвокат. Поверьте, мы и не хотим договариваться с преступниками. Но в подчинении вашего дяди, маги-портальщики, профессиональные убийцы и тайные агенты, Пока лорд Феррига на свободе, нам нужно сделать вид, что мы согласны и подготовить бумаги о передаче имущества. Но сперва вы должны кое-что подписать. Вот. Бертран открыл портфель и достал стопку документов. Господи, я не хочу ничего подписывать. Я отмахнулась от адвоката. Пусть Вильям не поддается угрозам моего дяди и не слушает его. Он же жизнь себе сломает. Я вскочила со стула и заходила по комнате. Эмоции разрывали, хотелось движения. А вы разве не сделали бы все, о чем вас просят, если бы ваш любимый человек был в опасности, проговорил Бертран. Я не знаю. Я остановилась посреди комнаты и задумалась. Но ради Вильяма, мне кажется, я сделала бы все, что угодно. Бертран встал, налил воды из графина и протянул мне стакан. Возьмите. Спасибо. Леди Кейтлин, я знаю Вильяма очень давно. Он мой самый близкий друг. Когда в вашу брачную ночь на него было совершено покушение, обо всем узнал только я. Он доверил мне эту тайну. Я видел, как он искалечен. Я сильно возненавидел вас за предательство». Я вскинула на адвоката разъяренный взгляд, и мужчина вздрогнул. «Простите», — сказал он, — «я должен с вами объясниться. Я видел, как страдал Вильям. И то, что его тело было искалечено, — это ерунда по сравнению с тем, как разворочено было его сердце. Он умирал в прямом смысле, думая, что вы предали его. И он погас бы, но я разговорами пытался вернуть его к жизни. Говорил, что он нужен стране, что должен поправиться и помогать другим. В этом смысл. Он выбрался. «Он безумно любит вас». «Спасибо, что помогли ему», – схлипнула я. Леди Леонора поднялась со стула и бережно обняла меня. Все это в прошлом, девочка. Он выжил и теперь точно будет жить. Из этой передряги вы выберетесь». Я прижалась к плечу наставницы. «Леди Кейтлин, простите мне ту грубость в ресторане, когда я принес вам чек», – продолжил Бертран. «Я вел себя с вами по-свински. Я не знал, что вы невиновны. Но Вильям мне сегодня сказал, что полностью уверен в вас. А вы сами» уточнила я дрожащим от переживаний голосом. «Сперва я, конечно, еще сомневался, но вот сейчас вижу вас, как у вас слезы из глаз льются, и ни капли не сомневаюсь». Бертран достал платок и протянул мне. «Я очень хочу помочь и вам, и ему, но, к сожалению, и сам не знаю, как. Давайте подпишем бумаги, как он просит». «Хорошо», — кивнула я. Я принялась внимательно изучать, что за документы принес мне адвокат. Леди Леонора сидела на краешке стола у меня за плечом и тоже тщательно читала. В документе говорилось о том, что лорд Ван Дрейк назначает меня, свою жену, распорядительницей всего его имущества ввиду тяжелой болезни. Бумаги, о губительной ранее от лекаря, прилагались. Такие документы порой делали пожилые отцы для своих сыновей, отходя на покой, и обратного хода не имели. Если я подпишу, то это навсегда. На документе уже стояла свежая подпись Вильяма. «Лорд подписал документ на нашей с ним встрече три часа назад», — пояснил Бертран. Но как же требование моего дяди переписать владение на него, если фактически они переписываются на меня? Все просто. Вильям подпишет купчи на имя феригана но дата будет завтрашним числом. А этот документ сегодняшний. Купчии будут недействительны. Когда вы обратитесь с этим документом в суд? Бертран ткнул в бумагу, которую я держала в руках. «Разумно», – кивнула леди Элеонора. «Но почему Вильям передает все мне, а не маме или сестрам?» – нахмурилась я. «Потому что вы его жена» и он считает вас достаточно умной женщиной и доверяет вам. Перечитав еще раз документ о наделении меня правом распоряжаться всем имуществом ван Дрейков, я его подписала. Нотариус поставил магические печати с сегодняшней датой, и Бертран убрал документ в портфель. А, еще Вильям просил передать вам это. Адвокат протянул мне толстую кожаную чековую книжку на имя Кривера. Лорд ван Дрейк перевел практически все деньги с основного счета на анонимный, и он теперь полностью ваш. Я проводила мужчин. Моя группа поддержки расположилась в комнатах в доме. Никто не собирался оставлять меня в опасной ситуации одну. А леди Леонора и вовсе настояла лечь вместе со мной в комнате. Мы уже собирались переодеваться в ночные платья, как мой переговорный артефакт замерцал необычным голубоватым свечением. Это значило, что прежде я не связывалась с человеком на другой стороне. Это может звонить кто угодно, например, дядя. Я поднесла дрожащей рукой артефакт к лицу и приняла вызов. «Любимая, привет, это я», – тихо произнес герцог.